После автомобильной аварии Женщина приходит к страховому агенту Здравствуйте Мне необходимо получить страховку на мою машину Здравствуйте Здравствуйте, я уже поздоровалась Мне необходимо получить страховку на мою машину Которая, так, которая разбилась какая? Э, Иванова mm -hmm. Mm -hmm. И, это, Иванова, расскажите, да. как все произошло Ну, в вот, общем так Значит, я ехала по улице mm -hmm. И вдруг случайно Случайно Попала на тротуар. Въехала mm. в лавку выехала оттуда, задела невнимательного пицехода, развелось их тут, понимаешь, как хлопок нерезанных. Вот. Потом, знаете, это, ударился от грузовик, их тоже развелось, я не знаю, прямо. А, ударился от грузовик, и вот с этого момента потеряла контроль над машиной. С посекой на роу! Радиосоум.ру Реклама! Юридическая компания Шварц и Рыбинов! Мы вам поможем, несмотря ни на какие законы!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 Я его торпедирую. откуда вы возьмете торпеду? Э -э оттуда за откуда вы на плацу возьмете крейсер. <связываю> <связываю> Хотите, чтобы ваши глаза были большими и выразительными? <связываю> Тустись! Тустись! <связываю>